ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ Его называли вторым лейтенантом. Однако звание не было официальным. Он получил бы его в случае окончания офицерской академии. Ныне несуществующий ранг, который испилило пламя поражения в войне. Одетый продавцом газет мужчина с некоторым напряжением смотрел в окно. Солнце уже практически село, в небе полыхало заря. Через несколько минут на город опустится долгая ночь. «Последняя ночь. Пора. Идём!» – окликнул он подельников, бросив взгляд на карманные часы. Они уже напечатали дополнительный тираж с оттисками призрачной книги, осталось только разбиться на группы и распространить его по улицам. Скорее всего, жители понесут колоссальный урон от десятков тысяч живых мертвецов. И крупные шишки из других стран не станут исключением. Эксперимент показал, что скопированная призрачная книга сохраняет способность превращения в зомби. Ничто уже не могло им помешать, главное — исполнить план. Однако... «Постой!» Напряженный голос одного из подвижников, сидящего перед радиотолстяка, вырвало его из раздумий. «Но что?» Недовольно уставился на него второй лейтенант. Тот с плаксивым видом сообщил... «Матч ещё не закончился!» Чуть больше десяти человек, собравшихся в типографии, которая служила ещё и убежищем, одновременно зашумели. Мужчина раздражающе нахмурился. «Не закончился? И сколько, по-твоему, прошло со старта матча? Но ведь ты не уследил за временем? Впрочем, слишком долго, да? Сколько часов длится игра?» Громче прокричал он. Матч вроде как не переносили, одна команда с большим счётом выигрывала у другой, так что ни о какой борьбе за победу не шло её речи. Не было причин тянуть время. Однако радиослушателю прямо покачал головой. Второй лейтенант ощутил злость и уже хотел подойти к нему как вдруг. «Вы уже напечатали дополнительный тираж, несмотря на то, что игра в самом разгаре?» раздался чей-то голос. Перед распахнутой входной дверью стоял высокий мужчина с длинным серебристым посохом. Его сопровождала странная девушка в смирительной рубашке. «Наверное, служитель церкви», – подумал лейтенант, потому что незнакомец носил что-то вроде сутаны. Вероятно, он был из тех бесполезных фанатиков, что разъезжают по стране и посещают стоящие на Аджибидама. «Ага, а какой смысл?» Если мы не сможем раздать их сразу после матча. Экстренные новости как-никак. Он с неохотой старался изобразить дружелюбие. Хорошо бы решить всё миром, поскольку мужчина с посохом не выглядел слабаком. Да и матч уже подошёл к концу. Разница в счёте — 7 мячей. Результат не изменится. Выдавил он смешок. Да не о что! Внезапно протянулась насмешка и девушка. Террорист застыл. Тут радиослушатель вцепился ему в плечо. «Эй, второй лейтенант! Заткнись! Ну что еще?» Обернувшись, заорил он на толстяка и неожиданно ощутил прилив необъяснимого гнева. «Семь мечей! Как так? Забили в ответ! Ничья!» Дрожащим голосом выдавил тот. Лейтенант на мгновение замер, не до конца осознав услышанное, а затем взорвался. «Бред! Хочешь сказать, они забили семь мячей за дополнительное время?» «Но ведь по радио...» Продолжал настаивать Толстяк. Мужчина остолбенел. Время шло, но матч не заканчивался. И разница в счете исчезла. Теперь разнести приготовленные фальшивые газеты не удастся. План пойдет псу под хвост. Священник спросил, будто насмехаясь. «А что за спешка?» Что плохого в продлении матча? <смех> вот проблема-то. Теперь вам не разнести дополнительный тираж. Так старались, копировали призрачную книгу, а всё без толку. С издёвкой добавила девушка. Все застыли. Она знала о призрачной книге, и значит и о теракте тоже. А вот почему они здесь появились. Кто вы такие? Ворожённая полиция? дрожащим голосом спросил второй лейтенант Владелец посоха не изменился в лице и низко без всяких интонаций в голосе ответил Нет я не полицейский Я книга сжигатель